Глава пятая. В князе. Мы с сыновьями стояли накрытой галерее, что шла вокруг двора на высоте второго этажа. Память, общая с Всеславом, подсказывала, что называлось это веселым словом гульбище. На этом, в принципе, веселье заканчивалось. Вчера она, смерть, перепуганная начавшимися беспорядками дворня, едва ли не на харачках ползала вокруг меня и ближней дружины, умоляя пощадить, не сиротить детишек. Особенно это оригинально смотрелось от сытых безусых хлопцев, что были тут кем-то средним между курьерами и младшими помогайками. Им хорошо, если по четырнадцати исполнилось. И насчет того, каких детей они бы оставили сиротами, внезапно помри, возникали вполне резонные сомнения. По высокому и широкому всходу нас едва ли не на руках занесли в терем. Но сперва мы, рыкнув носявших на, на хвост мажордомов, горничных и прочих буфетчиц, Проверили сверху визуально посты и прослушали доклады от сотников. Выходило вполне спокойно и умиротворяюще. Все по местам, подступы просматриваются на перестрел, периметр закрыт, не войти, не выйти. Говорил Гнат, остальные согласно кивали, глядя на меня и сыновей с искренними улыбками. Ратникам слова мои добрые, харчей лучших, и по 10 кун каждому. Примечание. Куна, денежная единица Древней Руси в X-XI веках, примерно равна двум граммам серебра, приравнивалась к одной двадцать пятой гривны. Определил Всеслав под одобрительный гул сотников. Вам, браты, по 3 гривны на меч. Не знаю, принято было в княжьем войске так платить верным людям за то, что они поклялись служить верой и правдой, но никто из них возражать и шумно отказываться не стал а Янка что-то на пальцах показал ближнему лучнику на крыше. Тот аж взвился и передал знаки жесты дальше. Не успели мы повернуться к здоровенной и явно тяжелой входной двери в терем, как со всех сторон двора раздался рев. «Слава князю!» И снова это согрело душу. Никак тщеславны оказались мы с всеславом. Хотя какая уж тут чья-то, если вдуматься. Самое, что ни на есть, библейская история, когда каждому воздалось по делам его. То, что войско верит, ценит и любит вождя, в меньшей степени заслуга войска. «Здрав, будь, княже!» — задребежал по левую руку неприятный голос. Присмотревшись, я увидел плешивую макушку и красно-синие уши, будто кружевами, украшенные кровеносными сосудами изнутри. За ушами угадывались пухлые щеки, плавно переходившие в узкие плечи, хотя в свою очередь в толстый круг. «Кто таков?» Мои знакомые полковники такому тону все слова позавидовали бы, честное слово Камерарий, теремной великого князя Киевского Гавриил Примечание. Камерарий. Придворная должность в средневековье, смесь завхоза и казначея. Прозвенел несоответствующий фигуре голосишка Пришивого. Эва как, говорика, ни хрен с горы, целый камерарий. Подними глаза, хлючник. Тон не поменялся. И пухлый, услышав свою должность по-родному, а не на заморский лад, выпрямился с такой скоростью, словно Всеслав не приказал, а пинка отвесил. Нос, толстый какой-то обвисший, так же, как уши, покрытый сеткой сосудов, сомнений не оставлял. Завхоз попивал, притом капитально. Он, кажется, и сейчас был под хмельком. Да и шутка ли, едва смертью лютую не принял за чужое барахло. Как-то встретит новый хозяин старого чужого слугу. Сеслав, кажется, с удивлением и интересом ознакомился с моими мыслями. Для него характерный рисунок на ушных раковинах и носу ничего не значил, но чуть расширив ноздри и вдохнув поглубже, он в моей правоте убедился. «Глеб, сходи с Гаврилой Бражником по погребам, ларям да закромам. Пусть записи покажет. Если нет их, пусть сделает. А ты проверишь, чтоб глазами виденное сходилось с писаным». Стоявшие вдоль стен дворовые разинули рты. Не то голос, раскатившийся по синям коридорам, удивил. Не то угадка про ключниковые пристрастия. Не то первый приказ княжеский. Не бочку хмельного выкатить, а проверить, сколько их тут всего, тех бочек. А еще мешков, ларей и сундуков. Ну а как по-другому? Свой глазок, смотрок, как мама говорила. Моя, не всеславово. Да и в цифире это и все, Глеб разбирался получше многих, пусть привыкает. А коли что не так, княже. Сын смотрел на меня хитро. Пятнадцать лет всего, а службу понимает. Баки и на людях не назвал. И, судя по вопросу, просил границы полномочия чертить. Ну, на, сынок. Пальцы руби. За всякую недостачу по одному. Кончатся. Переходи на остальное, что торчит. Вроде как мимоходом бросил я, проходя мимо. Если по звуку судить, поддатый ключник за нашими спинами испустил дух с обеих сторон. Привыкая сын руководить, это иногда и мешки ворочить. К столу княже, Статная баба в длинном платье, богато украшенном вышивкой, и в меховой душегрейке сперва изогнула черную бровь. И лишь убыдившись, что я смотрю не мимо нее, наклонилась в земном поклоне. А оригинальный тут у них покрой дамского платья, надо признаться. Про безгалтера, понятное дело, никто и слыхом не слыхивал, а не помешал бы явно. Это и было, что положить. Пока я, как человек сильно взрослый и уже скорее тренер, чем игрок, размышлял об этом, князь смотрел на выпрямлявшуюся бабу с предметным интересом. Ни в слабом зрении, ни в невнимании к деталям его упрекнуть было нельзя. Детали там были минимум пятого размера. А Всеслав сидел под землей больше года. — А ты кто? — голосом, чуть выдавшим некоторую, так скажем, обеспокоенность, спросил он. — Про красную девицу, как я было предположил, не добавил. — Какая девица? На платок глянь, вдавится она. — И не раз, наверное. Такие одни долго не сидят, — проскользнула ответная мысль. — Домные кричат князь-батюшка. Над поварней ремной, смотреть приставлено. Ухо хороша. Натурально, домно. Не женщина, а Мартыновская печь. Возле такой, как говорится, захочешь, не уснешь. И голос глубокий, такой манящий. Так, с князем все ясно. Но я-то куда? Мне ж восьмой десяток, или уже нет. Обожди, домно. поистрепались мы в яме сидячи. Надо бы в баню по первости. Пожалуй, если кто и чувствовал неловкость князя, то только я. Мне отсюда из него многое виделось именно так, как оно было на самом деле а не так, как он хотел показать. «Пока Гаврила сыном твоим занят, дозволь провожу до заедок, каких подам тебе до да Проклятая чернобурая лиса играла наверняка. «Помыться и пожрать — первое дело, конечно. А уж опосля?» Нитку шелковую, иглу тоньше, и вина крепкого, чтоб горело, найдешь тут домно. На. В лес я, пользуясь тем, что князь деятельно разворачивал воображение и картины по поводу опосля. Найду, принесу, как отмоетесь. Ксана, Яська, одежу чистую в баню несите. Богданка, клич хлопцев, пусть воды поднесут по Не думала я, что так много вас будет. Последняя фраза зав столовой и не только. Утонула в шуме и писки. Забегали девки, забубнили мужики. Но мы с князем услышали. И мне показалось, что уши прижались к голове, на холке поднялась шерсть. Оно стал пропускать втрое больше воздуха, пытаясь учуять угрозу. Мы шли темной подклетью вслед задумной. Еле заметным движением бороды дал знак гнату, и он сероглазой капли ртути перетек из-за моего правого плеча, встав перед левым, чтобы мне удар, приди нужда в нем, не испортить. Ножны с отцовым мечом висели на поясе, прямо поверх грязной рубахи. Но без них я чувствовал себя, если можно так сказать, еще более голым, чем в кровью рванини. «Если у Гаврилы не найдется чего, дай знать, князь-батюшка». Одна толковая девка моя, Адарка, переписала себе летом за корючки его. «Я сама не сильна, но как чуяла, что может нужда в тех заметках прийти. Весь Киев чуял», — ровно говорила зав столовой, шагая уверенно, как у себя дома. Приложив чуть больше усилий, чем обычно, чтобы отвести глаза от того места, где подол упирался в душегрейку, спросил. «Чем еще удивишь-позабавишь?» «А ты дай знать, в чем еще нужда какая. Глядишь, я и пособлю». «Кто он ее сомнений не оставлял?» «Это точно пособит». Дальше шли, молча, глубоко носом Всеслав решил последовать моему совету, и с удивлением отметил, что вокруг много интересного и помимо меховой оторочки, которая которой заканчивалась домнина душегрейка. На двор вышли где-то за теремом. Рысь выскользнул из низкой двери первым, окинул взором округу, кивнул удовлетворенно и только после этого отошел в сторону, давая дорогу остальным. По крышам виднелись силуэты, видимо, янкиных стрелков, но в глаза не бросались совершенно. Возле ворот стояли ладные копейщики Ждана, четверо. Еще двое замерли возле высокого сруба, в котором мы опознали баню, большой по запаху дыма и веников. У нас в Полоцке мыльни парные строили обычным манером, что протапливались быстрее. Эту же халабуду топить, наверное, начали еще вчера. В баню первым тоже вошел Гнат, ныряя из светлого помещения в темные, и снова совершенно беззвучно. «Рысь же!» Вышел на свет довольный и спокойный. А хорош порог, княже. Надо здешних умельцев в полоск забрать. Не как ржаным квасом поддают красавица, вполне вежливо обратился он к домне. Много чем поддают, Гнат, ответила она, удивив друга. Не Люшку ли знает, для завстолой. Прежний-то князь обычай завел маслами натираться на рамейский лад. А вы, как скажете, так и сделают. Травок-то у нас с запасом всяких припасено. Вспомнились вдруг какие-то сказки из тех, что слушал за забором Леша-сосед. Там в одной из них какой-то наемный убийца бросил на каменку пучок заговоренного сена. И все, кто в парной сидели, в минуту дуба врезали. Токсикологию я тоже учил, хоть и давно. И навскидку не смог вспомнить ни единого местного яда, чтоб так быстро убивал. Но мало ли... Князь, кажется, тоже что-то такое слыхивал от людей. А домно не переставала интриговать. Мы ввалились в предбанник и уселись на лавке вдоль чистого стола, на котором под холстиной нашлись и хлеб, и сыр, и мясо. Из кувшинов впахнуло квасом, пивом и чем-то виноградным. А в дверь влетел Глеб. Успел. Думал, без меня париться соберетесь. С облегчением выдохнул он, падая на лавку возле брата. Глядя на шмат вареной, кажется, говядины. Но рук не тянул, порядок знал. «Что там, бражник тот?» — спросил у него Рома. «Пустой человек», — сморщился младший. «Вор и плут. Клялся, что все из-за славовой ближники вывезли в ночи, как прознали, что выжил князь. А потом стал мне золото до да камень совать, чтоб я вроде как подтвердил это. «Сколько пальцев оставил поскуди? заинтересованно уточнил Гнат проследив, как закрылась дверь задомной. «Все!» — опустив голову, — сказал Глеб. «Зря!» — с сожалением но уверенно крякнул Олесь. «Последняя пойдет прятать крыса!» «Не-а!» — помотал опущенной головой младший. «Не пойдет!» «Почему?» — за всех спросил Роман. «Я ему слева и под ребра поднес, как ты учил, с оттягом. Опал снопом, да простался прям там, камерарита». Под довольный хохот мужиков закончил сын. Поднимая сиявшее лицо. Молодец, артист. Внимание привлек, интригу создал, да и порадовал всех. Я сказал, пока сам все не отмоет, пусть и в мыслях не имеет близко подходить. А в закормах да погребах, что видел, там богата бать. У нас пожеже будет, дома-то. Ну, тут и город другой, и народу больше. Помнить надо, что княжья казна, приди беда, Должна горожанам помогать с голоду не помереть, а не ключнику отожраться так, чтоб аж совесть с салом заплыла. Под согласные кивки друзей и сыновей пояснил я. И взялся за нож. А теперь и перекусить можно. Налетай. И отмахнул себе ломоть мясо прямо на горбушку ржанова пахшую так, как ни один хлеб никогда в моей жизни. Хотя, пожалуй, на те ковриги, что мама просила отнести на поле житному деду, было похоже парную, которая оказалась и моечной или мыльней, зашли, смолотив по паре бутербродов и запив ядреным кваском. Князь удивился слову «бутерброд», различив в нем хлеб и масло на каком-то из западных языков. «Масла ведь не было». Я объяснил, что в мое время так называли любую еду, положенную на ломоть хлеба. А в парную не дожидаясь беды, предупредил. «Гнат, нам после поруба жариться сильно нельзя». Вот отмоемся с сынами, так хоть поддавайся а пока потерпи, позябни чуток. Мужики засмеялись, помня тягу в рыси к лютому жару. Посидели чуть, гоняя по коже пойту грязь, помылись первый раз. Вода с нас стекла чуть ли не синяя, даже в потемках видно было. Второй раз пошла почище, а на третий совсем хорошо стало. Только казалось, что телу стало легче чуть ли не на полпуда. За столом сидели завернутые в холстины, благостные, розовые и чистые, как души новорожденных. Я вспомнил про мальца, с которым мы так нежданно разминулись в твое время. Он пришел в мир, а я вышел из него. Наверное, для чего-то это было нужно. Мысли тоже тянулись неторопливые, мягкие и легкие, как сегодняшний порог. Где только носит эту завстоловой, когда еще нитки с иголкой просил... Заскорузлая тряпка отпарилась от груди с третьего раза. И теперь рана снова кровила, хоть и не сильно. Но держать постоянно левую руку локтем вперед, цепляясь пальцами за правую лопатку, было неудобно. И непередаваемо лень. Тут скрипнула дверь, и мысли сразу побежали значительно быстрее. В проем, низко наклоняясь под притолокой, вплывали, иначе не сказать, павы. Девки были простоволосыми, в беленых нижних рубахах. Прорезь теношей имели изрядную, поэтому шесть с поклоном вошедших нимф фрусалок просматривались, грубо говоря, едва ли не насквозь. последние в том же обмундировании вплыла домна с каким-то горшочком в руке, накрытым вышитым полотенцем. Ромко икнул, а Лесь длинно выдохнул. Гнат и Ждан одинаково присвистнули. «Говорила же, опоздаем коровы!» Нё что после бани не расчесались бы. Сколь телиться-то можно было. Вон, князь до да княжичи, да и первые. Сами уже вымыться успели. Тьфу на вас, дуры!» Отчитывала свой взвод завстоловой. По зарумянившимся щекам личного состава с обеих сторон стола было ясно, что встреча вышла крайне многообещающей. По тону домной несложно было понять, что лаялась на своих она не всерьёз. Искры из-под густых, черных, русых и светлых ресниц и бровей будто вслух говорили. Все только начинается. Принесла. Голос князя остановил ее поток, словно перебив дыхание, как ковш холодной воды в раз. Вот, батюшка князь. Она с поклоном выставила передо мной горшок с неожиданно узким горлом, в котором Всеслав опознал кондюшку. На снятом и развернутом полотенце обнаружились нитки и иглы. Глядя на эти иголки, я явственно ощутил, как не хватало мне сейчас тех девяти сотен лет медицинского прогресса. Эти больше на гвозди обойные походили, и шить ими, пожалуй, можно было слонов и бегемотов, образы которых отвлекли такие князя от изучения застывших в поклоне завстоловой. Эту насквозь видно не было, ввиду массированных естественных неровностей рельефа, так скажем. «Слушай меня домно». Ты сейчас весь свой журавлиный хлин выведешь за дверь, оставишь одну, ту, которая в лекарском деле следующая А вот когда я выйду, запустишь обратно. У меня жена молодая, с сыном грудным. Они ко мне сейчас из Полоцка едут. Я встречи с ними год ждал, подожду еще несколько дней. Если ты это поймешь, мы поладим. Нет, быть беде, непременно. Голос оставался тем же. Только на этот раз ледяной воды был не ковш, а целый ушат. По лицу рыси было понятно, что он, может, и расстроился упущенной возможности поближе познакомиться с географией заведующей, но спорить с князем-чародеем дураков нет. «Кыш!» — только и сказала она, оказавшись еще и неожиданно понятливой. Мужики провожали пропадавших в дверном проеме нимф с сожалением, видимым невооруженным взглядом. По лекарским делам из них помощниц не будет. Вот мнут домоют да на заглядение, а лечить только торчиху, если под улыбки друзей и непонимающие взгляды сыновей пояснила домно, запахивая ворот рубахи. А ты? заинтересованно спросил князь. Я улыбки могу накладывать, вывихы вправлять, роды принять могу, начала перечислять та не, поднимая глаз от пола. Говорю же, понятливая. — Ну, рожать тут желающих нету. А вот рану зашить надо подсобить. — Как зашить? — подскочили брови домны. — Как рубахи до порты зашивают, видала? — Вот и шкуру так же, — пояснил я. Запоздало отметив, что кроме завстоловой напрягся каждый за столом. И князь во мне. Еще более несвоевременно пришло воспоминание об одной из лекций по истории хирургии, где нам рассказывали что на Руси раны чаще прижигали или туго перетягивали платками, или той же холстиной, а шили только что-то уж совсем страшное. Полостные, послеампутационные и считанные единицы умельцы-волхвы, а после монахи. Поэтому у раненого была масса шансов помирить не от самой операции или травмы, а от шока, гангрена или сепсиса. Про военно-полевую хирургию и про наложение швов якобы до 15 века русские люди ничего не знали. Да и тогда их, дураков лесных темных, учили немцы, поляки и итальянцы. На той же лекции, правда, рассказывали, что Гален оживлял мертвых, а раны за тысячу лет до нашей эры шили хищными муравьями. Наловят, поднесут крани и ждут, пока жвалы сцепят ее края. Доктор отрывает туловище муравья от башки, и берет следующего. Про такой способ я потом еще где-то читал, а вот насчет Галена с Парацельсом навсегда остался при своем мнении о том, что оживить труп невозможно. Правда, я и о переселении душ всегда так же думал, а вон как вышло. Так может лечца или резальника из печорских монахов кликнуть. Примечание «Лечит старославянское. Врач – лекарь в Древней Руси, в подавляющем большинстве случаев церковный или монастырский. Резальник – лечац условно-хирургического профиля. В глазах женщины начинал проявляться испуг. Вот уж не думал, что такая бойбаба от чего-то может бояться. «Да, княже, давай пошлю отрока», – предложил Янка, который, судя по памяти Всеслава, если чего и боялся, так это умереть от старости или в бою с пустыми руками. — Сидите уж, посылальщики, тут дел-то начать докончить, — отмахнулся я. Подвинул ближе горшочек, принюхался. Сивухой воняло, но, кажется, спирт там тоже был. На всякий случай макнул палец и поднес к одной из лучин, что стояло ближе. Палец предсказуемо вспыхнул. Но в этот миг непредсказуемо взвизгнуло и повалилась на пол домна. С ней хором вскрикнули и от стола сыновья и даже Алис с Яном. Ждан и Гнат смотрели на меня очень тревожными глазами. Князь же внутри будто замер. Я пожал плечами, не придав значения столь бурной реакции. Полив на ладони, чуть морщись от сеушной вони, вымыл руки и намочил несколько кусков полотна, оторванных от смотанного бинтом рулона, что лежал там же. Прокалил над лучи на иглу, макнул в неизвестный напиток, подумал и попробовал согнуть привычным полумесяцем. Почти получилось. И все это в полной звенящей тишине. Вокруг стола никто, кажется, даже не дышал. Думная едва ли не на четвереньках отползла к дальнему от меня торцу и замерла там, тараща испуганные глаза. Я еще раз прокалил и протер спиртовой салфеткой, а точнее сивушной тряпицей, иглу. Выудил из горшка одну из брошенных туда нитей в дел. С этим проблем не возникло. Ушко у иголочки было вполне заметное. Хотел было хлебнуть для храбрости и анестезии, но передумал. Судя по аромату этого хлебного вина, голова с него должна после употребления болеть неделю, не меньше. «Гнатка, придержи края вместе», — попросил я друга, снимая основательно подмокшую трепицу с груди. Домна вскрикнула и закусила палец, увидев дуру и разрез напротив сердца. Рысь протянул руки с таким видом, что, кажется, был бы больше рад бело-алые подковы из кузнечного горна брать, чем меня касаться. «Ничего страшного или дивного не происходит. Чтобы хворь в меня не попала, дыру зашить нужно. Рома, расскажи, как дело было?» — попросил я старшего сына. «Судя по нему, он, наверное, еще мог разговаривать. Младший — вряд ли». Неожиданно холодные, как ни в бане был, пальцы Гната прикоснулись к груди и свели вместе края раны. Губу нижнюю он закусил так, будто планировал немедленно отправиться в ад за колдовство или пособничество в нем, и глаза были шальные. Я подтянул поближе и протер салфеткой маленький, но острый ножик, которым до этого отрезал мясо. Князь к окну подошел, именем Изяслава позвали его. Голос того, кто звал, я не узнал. Роман говорил, как то девка из соседского смартфона. По-деревянному и без эмоций. Мелькнула рогатина, упал он. Мы подскочили, лежит, не дышит. Потом раздышался вроде, глаза открыл. Первым делом крест проверил. Пошептал молитву. Да прямо святым крестом-то рану и раскрыл. Чесал он, как по писаному, хоть и без выражения. Но слушатели были неискушенные, и, судя по еще больше расширевшимся глазам, им впечатлений вполне хватало. Перста в грудь погрузил, острые рогатины выдернул вот такое. И, видимо, следуя древнему правилу, не приврал, историю не рассказал. Сын развел почти не дрожавшие ладони, чуть ли не на полметра. Снова ахнуло домно. Мои кострепицы почище от глебовой рубахи оторвали. Он к ране приложил и спать повалился. «Так было», — подвел он итог. Я тем временем заканчивал вязать девятый шов. Руки слушались чуть хуже собственных, не было той привычки, но не критично. Отмахнув ножиком, концы ниток перешел к последнему. Без сюрпризов и спешки. Проколол, завязал, затянул, обрезал края. — Домна, мед есть ли? — спросил узав столовой, от которой над столишницей только изумленные глаза торчали. Да вылезай ты уже из-под стола, а то сидишь, как жаба в пруду, глазами лупаешь. Мужики вежливо, хоть и несколько деревянно посмеялись над не особо изящной шуткой, давая понять, что да, мол, похоже. Но от всей души мы хохотать пока не готовы, прости, князь, нервы не к черту. Ушлая баба опомнилась вперед всех. Там княже в трепице мазь монастырская, от Антония Печерского раны заживляет. Прокашившись, выговорила -таки она, не сводя глаз с салфеткой куска холстины, которой я обрабатывал шов. Мазь нашлась. Странный серовато-желтый липок чего-то, в составе явно имевшего мед, сливочное масло, смолу-живицу и какие-то не то отвары, не то настои. Надо будет пообщаться с этим Антонием. Для здешнего уровня медицины он оказался замечательным провизором. Нанес ароматную субстанцию на шов. Осмотрел и остался вполне доволен работой. «Чудо!» — выдохнул внутри, будто только что очнувшийся Всеслав. «Ровно, быстро, без крови, ну чисто златошвея!» «Ремесло, князь, просто ремесло!» — кровно подумал я. «Если тут простые швы в такую новинку, то и другие мои навыки будут на пользу. В том никаких сомнений нет, это ж сколько воев спасти удастся!» Внутренний военачальник грамотно оценивал преимущества, перспективы и выгоду. Все верно? Прости, княже, дуру, прошептал Адом, склонив голову. Пустое, отозвался Всеслав. Дай во что обредиться, допроводи да до ложницы. Примечание, Ложница, Старославянская спальня. Или бедушек своих потом запускай. Отдыхайте, хлопцы.